1984 год. Стая оказалась совсем маленькой, всего пять волков. Пока что они все оставались в человеческой форме. Двое мужчин, один даже крупнее, чем Роберт, с бицепсами размером с голову Лайтвуда. Второй сутулый и пожилой, с волосами, торчащими из носа и ушей, будто его внутренний волк вторгся в человеческое обличье. ребенок девочка с белокурыми косичками, ее молодая мать с блестящими губами и такими округлыми формами что в голове у роберта невольно зашевелились мысли высказать которые он ни почем бы не решился по крайней мере в присутствии валентина и наконец еще одна женщина мускулистая загорелая почти до черноты и с таким тяжелым взглядом что сразу становилось понятно старшая здесь она самым отвратительным как заявил валентин было то что вонючие оборотни сделали своим логовом имение выдающихся сумеречных охотников и хотя поместье давно было заброшено пришло в упадок и обветшало по стенам склался дикий виноград из фундамента прорастали сорняки некогда великолепное строение рассыпалось прямо на глазах роберт был с ним согласен это не просто дом у него есть история в этих стенах поколение за поколением рождались росли им ужали бесстрашные воины которые рисковали жизнью и в конце концов отдавали ее во имя человечества, во имя спасения мира от демонов. А эти создания, пораженные демонической болезнью, эти бродяги, эти безжалостные убийцы, презревшие договор, нашли себе убежище здесь, в доме своего исконного врага. Конклав, как сказал Валентин, отказался в это вмешиваться, им нужно было больше доказательств. Нет, члены Конклава прекрасно понимали, что эти оборотни – грязные и жестокие преступники. Просто они не хотели разбираться с жалобами из Нижнего мира. Им просто не хватило духу сказать «Мы знаем, что они виноваты, и сами с ними разберемся. Другими словами, Конклав проявил слабость и снова продемонстрировал, что он совершенно бесполезен для дела сумеречных охотников. Валентин объяснял своим спутникам Они должны гордиться, что выполняют работу, которую не пожелал выполнять Конклав. Гордиться, что служат людям, пусть даже и сами при этом оказываются на волосок от нарушения закона. Слыша эти слова, Роберт чувствовал, как в душе его и впрямь начинает распускаться цветок гордости. Пусть остальные ученики Академии веселятся на вечеринках и переживают мелкие школьные драмы. Пусть думают, что взросление – это только учеба, семья и дружеские встречи. Но на самом деле взросление вот оно, прямо здесь, как Валентин говорил взрослеть значит бороться с несправедливостью, невзирая на риск и невзирая на последствия. Даже в человеческих телах оборотни очень чуткое обоняние и обостренные инстинкты, так что сумеречным охотникам приходилось действовать очень осторожно. Они по-пластонски подползали к руинам особняка, заглядывали в окна, наблюдали, ждали, составляли план действий. Пять оборотней и четверо молодых нефилимов, численный перевес был не на их стороне, так что даже Валентин не хотел вступать в бой в таких условиях, поэтому они просто терпеливо и осторожно ждали. Ждали темноты. Зрелище волков в обличии людей, играющих роль человеческой семьи, приводило их в замешательство. Оборотни действительно вели себя, как обычные люди. Младший из мужчин вымыл посуду, пока старшие сделали себе по чашке чая. Малышка, скрестив ноги, сидела на полу и играла с машинками. Роберту пришлось напомнить себе, что эти преступники посягнули на чужой дом, убивали невиновных и, возможно, помогали тому, кто зарезал отца Валентина. Однако он все таки вздохнул с облегчением, когда взошла луна, и оборотни начали перекидываться. Прячась в тени вокруг особняка, Лайтвуд и остальные наблюдали, как трое членов стаи покрылись шерстью, отрастили длиннющие клыки и через разбитое окно выпрыгнули в ночь. Они отправились на охоту, бросили остальных, на что Валентин и рассчитывал. Слабое место оборотней, необходимость охотиться. В доме остались только старик и ребенок. Это Моргенштерна устраивало гораздо больше, чем прежний расклад сил. Борьба оказалась недолгой. Двое оставшихся в доме оборотней не успели даже перекинуться. К тому моменту, как они заметили опасность, нефилимы уже окружили их. Все закончилось за пару минут. Стивен ударом по голове вырубил старика, ребенок забился в угол, меч Майкла замер в дюйме от кожи девочки. «Забираем обоих на допрос», — приказал Валентин. Майкл помотал головой. «Только не ребенка. Они оба преступники» возразил Моргенштерн. «Каждый член стаи виновен... Но она же совсем ребенок. Майкл обернулся к своему поработаю в поисках поддержки. «Скажи ему, Роберт, мы не потащим маленькую девочку в лес, чтобы отдать ее во власть Конклава!» Он был в чем то прав, но прав был и Валентин, так что Роберт предпочел промолчать. «Мы не будем забирать ребенка. Взгляд Майкла красноречиво свидетельствовал, что при необходимости Он может подкрепить свои слова действием. Стивен с Робертом напряглись. Они ждали взрыва. Валентин не очень-то любил, когда с ним спорили, да и мало кто вообще на это решался. Но сейчас он лишь вздохнул и выдал очаровательную полную раскаянье улыбку. «Ну, конечно, не будем. В самом деле, чего это я? Забираем только старика. Или у кого-то и против этого имеются возражения?» Возражений не было. Старика, все еще не пришедшего в сознание, они взяли с собой. Он был очень худ, сплошная кожа до кости. Взвалив его к себе на плечи, Роберт почти не ощутил тяжести. Ребенка они заперли в чулане, старика оттащили в лес к лагерю и привязали к дереву. В верёвку была вплетена серебряная нить, так что когда оборотень очнётся, то будет испытывать сильную боль. Если бы они связывали его в форме волка, веревки с серебряной нитью, могло бы оказаться недостаточно. Но даже если он сможет перекинуться, веревка его замедлит, а серебряные кинжалы довершат дело. Валентин скомандовал Майклу со Стивеном. «Вы патрулируете периметр, на полмили от лагеря. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь из его чумазых дружков отыскал его тут по его воне. Мы с Робертом будем охранять пленника». Стивен резко кивнул, как всегда, когда Валентин что-нибудь ему приказывал. «А что будет, когда он очнется? поинтересовался Майкл. «Когда оно очнется, мы с Робертом зададим ему кое-какие вопросы о его преступлениях и о преступлениях всей шайки», – ответил Валентин. «А когда получим все необходимые признания, передадим его конклаву, чтобы ему назначили наказание. Такой вариант тебя устраивает, Майкл?» Впрочем, ответ его, казалось, совершенно не волновал, так что Майкл счел за лучшее промолчать. Когда они остались одни, Роберт уточнил. «Значит, теперь мы будем просто ждать?» Валентин улыбнулся. Когда ему того хотелось, его улыбка могла заставить дрогнуть любое, даже самое заледеневшее сердце. Но сейчас в улыбке Моргенштерна не было ничего доброжелательного. Она сочилась таким холодом, что Роберт с трудом удержался, чтобы не передернуть плечами. «Я уже устал ждать». Валентин вынул из ножен кинжал. Коснувшись лезвия из чистого серебра, ярко вспыхнул лунный луч. Прежде чем Лайтвуд успел хоть что-то сказать, Валентин прижал кинжал плоской стороной лезвия к голой груди старика. Зашипела сгорая плоть, а следом раздался ужасающий вой. От жуткой боли пленник очнулся. «Я бы не стал этого делать», — спокойно заявил Моргенштерн, когда черты лица старика стали заостряться, превращаясь в очертания волчьего силуэта, а на голой коже начал расти мех. «Да, я собираюсь причинить тебе боль, но только перекинься в волка и клянусь, я тебя сразу же убью». Трансформация остановилась так же резко, как и началась, Старик мучительно закашлялся. Спазмы сотрясали его измождённое тело с головы до пальцев на ногах. Он был худым, настолько худым, что казалось ребра вот-вот проткнут бледную кожу. Глаза ввалились, на усыпанном старческой пигментацией черепе оставалось лишь несколько жалких клочков седых волос. Роберт и не подозревал, что оборотни могут лысеть. В других обстоятельствах он, возможно, нашел бы в этом повод для веселья. Но только не сейчас, и ничего веселого никто бы не услышал в том звуке, который вырвался изо рта оборотня, когда Валенсин провел острием кинжала от его ключиц до пупка. Валенсин, это же просто старик, нерешительно начал Роберт. Может, нам послушай своего друга, умоляюще прохрипел пленник. Я тебе в дедушке гожусь. Валентин наотмаш ударил его по лицу рукояткой кинжала. «Это вообще не человек. Это чудовище!» Проговорил он, обращаясь к Роберту. «И это чудовище. Делало такое, чего не должно было делать. Разве не так?» Оборотень, похоже, сообразил, что давить на жалость и ссылаться на преклонный возраст бесполезно. Он вытянулся и обнажил острые зубы. Из голоса его, когда старик заговорил, Исчезли малейшие нотки мольбы. «Кто ты такой, сумеречный охотник, чтобы рассказывать мне, что я должен делать, чего не должен?» «Стало быть, ты признаешься, нетерпеливо перебил его Роберт. Признаешься, что нарушил договор?» «Если бы оборотень сейчас просто признался, они могли бы, наконец, покончить со всем этим, передать пленника к Анклаву и вернуться домой». «Я никогда ни о чем не договариваюсь с убийцами и слабаками!» Старик сплюнул. «К счастью, мне и не нужно ни о чем с тобой договариваться», отозвался Валентин. «Мне нужна лишь информация. Расскажешь то, что нам нужно, и мы тебя отпустим». «Нет, они же решили все сделать иначе», но Роберт благоразумно помалкивал. «Два месяца назад на западном краю этого леса «Стая оборотни убила сумеречного охотника. Где мне найти этих оборотней?» «И откуда же мне интересно об этом знать?» На лицо Валентины вернулась ледяная улыбка. «Тебе лучше самостоятельно найти ответ на этот вопрос, потому что иначе ты будешь для меня бесполезен». «Что ж, если хорошо подумать, то...» «Да». «Наверное, я что-то такое слышал о том мертвом Нефилиме, о котором ты спрашиваешь». Из его горла вырвался лай, больше всего похожий на смех. «Хотел бы я быть там, чтобы увидеть, как он умирает, почувствовать вкус его сладкой плоти. Знаете, что придает мясу такой удивительный вкус?» «Страх. Лучше всего вкус». Когда они сначала плачут, тогда получается сладость, но чуть-чуть соленая. Слышал, что этот ваш сумеречный охотник рыдал, как девчонка. Трос, что тут еще скажешь? Роберт, открой-ка ему рот пошире. Голос даже не дрогнул, но Лайтвуд знал, что сейчас Маргенштерн кипит от ярости. Может нам на секунду... Открой ему рот! Схватив старика за челюсть, Роберт развел их, заставляя пленника открыть рот. Валентин прижал кинжал к языку Вервольфа и держал так, пока вопль оборотня не превратился в скулёж, пока не вздулись его тощие мускулы, а из кожи не полез смех. Язык старика покрылся пузырями, а миг спустя, когда полностью перекинувшийся оборотень рванул веревку, привязывающую его к дереву, Валентин его отрезал. Изо рта хлынула кровь, но Валентин не остановился, он резко взмахнул кинжалом, рассекая тело волка пополам. Оборотень рухнул на землю, из глубокой раны на животе полезли кишки. Валентин запрыгнул на корчившееся в муках тело. Он рубил и колол, взрезал кожу и срывал ее с плоти, обнажая белые, как жемчуг, кости. Моргенштерн не остановился, пока оборотень не перестал извиваться, пока не утихли сотрясающие его спазмы, пока он не растратил последние силы, пока взгляд его не стал безжизненным, а тело не приняло вновь человеческий вид. Теперь на залитой кровью земле лежал изможденный старик с бледной обескровленной кожей. Глаза его бессмысленно смотрели в ночное небо. «Хватит! Хватит!» Роберт повторял это слово как мантру, почти не слышно, понимая, что это бесполезно. «Хватит, Валентин!» Но он не сделал ничего, чтобы остановить кровавую расправу. И когда друзья вернулись с обхода и увидели у ног Валентина с Робертом распотрошённый труп, он не стал возражать против версии событий, которую придумал Маргенштерн. Оборотень выскользнул из пута и попытался сбежать. Завязалась жестокая схватка, и, защищаясь, они вынуждены были его убить. По большому счету, ведь так оно и было, разве нет? Стивен хлопнул Валентина по спине, вслух пожалев, что не удалось воспользоваться этим способом и добраться до убийцы его отца. Майкл переглянулся с Робертом. Невысказанный вопрос был настолько очевиден, словно он задал его вслух. «Что тут случилось на самом деле? И почему ты это допустил?» Роберт отвернулся от него. Изабель усердно его избегала. Беатрис кипела праведным гневом. Остальные возбужденно гудели взволнованные приключениям прошлой ночи и секретом, который, похоже, никто не собирался выдавать. Жюли с Марисоль лишь эхом повторяли загадочные слова Джорджа, что впереди их ждет нечто грандиозное, и если Саймон хочет узнать, что именно, он должен к ним присоединиться. «Не думаю, что Изабель будет рада меня там увидеть», — сказал он Сунилу, пока они пробирались между кучами каких-то подозрительных предметов, Отдаленно похожих на овощи. Это им предлагалось сегодня на обед. Мальчишка помотал головой и ухмыльнулся. Ухмылка ему не шла. все равно, что клингоны одеть в балетную пачку. Сунил вообще был очень мрачным подростком. Похоже, он считал хорошее расположение духа признаком несолидности. «Она попросила нас уговорить тебя прийти. Сказала, любым способом, во что бы то ни стало. Так что, Саймон...» Его тревожная улыбка стала еще тревожнее. Ты ведь скажешь мне, как можно тебя уговорить? Слушай, вы же ее даже не знаете, заметил Саймон. С чего вдруг вы все так кинулись ей угождать? Мы ведь обы забыли Лайтвуд сейчас говорим. Я ничего не путаю. Разумеется, Сунил удивленно возрился на него. И ты еще спрашиваешь? Итак, в Академии новая религия. Культ Изабель Лайтвуд. Он еще мог понять, с тоской признавался Саймон сам себе, как целая толпа вполне здравомыслящих людей вдруг оказалась целиком и полностью во власти ее чар. Но зачем ей самой это понадобилось? Наконец Саймон принял решение, он просто обязан лично во всем убедиться, хотя бы для того, чтобы понять, что происходит, и увериться, что никто никого не водит за нос. А вовсе не потому, что он и сам отчаянно хочет быть рядом с Изабель. Не потому что хочет произвести на нее впечатление. Не потому что хочет ее порадовать. Но чем больше он об этом думал, тем лучше понимал, откуда в Академии взялся культ Изабелли Лайтвуд. И мысли эти ему не особо нравились, потому что, скорее всего, создателем этого культа был он сам. «Что-что вы собираетесь сделать?» На втором «что» его голос взлетел на две октавы выше обычного. Джон Картрайт захихикал. «Остынь, мамочка, ты же ее слышал!» Саймон лихорадочным взглядом обвел зал, где собрались все его друзья и Джон. За прошедший год он изучил и ход и до. Во всяком случае, ему так казалось. Жюли до крови обкусывала ногти, когда нервничала. Марисоль спала с мечом под подушкой просто на всякий случай. Джордж разговаривал во сне, обычно о способах стрижки овец. Сунил держал четырех кроликов и только о них и говорил, сокрушаясь, что большие пушистые братья вечно зажимают крошку ринга и не подпускают его к корму. У Джона в комнате целая стена была увешана рисунками, которые рисовала его маленькая кузина. Он каждую неделю писал девочке письма. Они все посвятили себя делу сумеречных охотников, они прошли через ад, чтобы доказать себе и другим, что чего-то стоит. Они почти закончили год, не получив ни одной смертельной раны, И не попав на зуб вампиру, ради вот этого... «Ха-ха-ха, смешно, да?» Саймон надеялся, что никто не услышит отчаяния в его голосе. «Шутка, просто отпад, обхохочешься. И что дальше? Знаете, есть и гораздо более легкие способы напугать меня до потери пульса, если уж вы действительно этого хотите». Изабель закатила глаза. «Никто не хочет тебя пугать, Саймон». «Если на чистоту, я могу обойтись и без тебя». «Значит, все так и есть?» – переспросил он. «Вы серьезно, Не в шутку в самом деле хотите вызвать демона? Здесь, прямо в академии, в разгар прощальной вечеринки, потому что вам кажется, что это будет... весело?» «Вообще-то мы не собираемся делать это в разгар вечеринки», – поправила Изабель. «Это было бы глупо». «Ну, конечно» саркастически протянул Саймон. «Это было бы глупо». «Мы сделаем это заранее», пояснила девушка. «А потом возьмем его с собой на вечеринку». «А потом, конечно, убьем, подытожила Жюли. «Ну, конечно», повторил Саймон, размышляя, не упадет ли он прямо сейчас в обморок. «Ты так говоришь, словно это ужас, какое страшное дело», заметил Джордж. «Да это же обычный бесенок. — добавил Сунил. — Ничего особенного. Саймон застонал. Ну — Ну-ну, ничего особенного. Совсем ничего. — Представь, какие у них будут лица, когда они увидят, что мы умеем делать. Марисоль практически сияла от этой мысли. Беатрис с ними не было. Будь она на собрании, наверняка смогла бы привести немало доводов против этой затеи. Или хотя бы помогла Саймону связать всех и запереть в туалете, До тех благословенных времен, когда кончится учебный год, и Изабель умотает обратно в Нью-Йорк, где ей самое место. «А если что-нибудь пойдет не так?» – поинтересовался Саймон. «Вы же никогда не сталкивались с демонами в реальном бою без учителей, которые прикрыли бы вас в случае чего. Вы не знаете. Так же, как и ты», – перебила его Изабель. «Во всяком случае, ты не помнишь. Не так ли?» Он промолчал. «Лично я первого бесенка убила в шесть лет», — продолжала девушка. «Как я уже сказала твоим друзьям, это не так уж сложно, и они мне поверили». сеймон точно знал, что должен был сейчас сказать. «Я тебе верю, вот чего она ждет, и остальные вместе с ней». Но он не мог, и вместо этого спросил. «Я ведь не смогу тебя отговорить, да?» Изабель пожала плечами. «Можешь попытаться?» Но скажу тебе заранее, ты только зря потратишь время. Тогда я придумаю другой способ тебя остановить. — А нам расскажешь? — издевался Джон. — А, знаю. Расплачешься и побежишь жаловаться своему любимому магу. Ведь так? — он фыркнул. — Вечный учительский любимчик. Изабель мягко ударила его по руке. — Заткнись, Джон. Наверное, Саймон мог бы этому порадоваться. Но даже шлепок по руке — это какой-никакой контакт. А он предпочел бы, чтобы Изабель с Джоном вообще не прикасались друг к другу никогда и никак. «Можешь попробовать наябедничать, Саймон, но я скажу, что ничего не было. Как думаешь, кому поверят? Такой, как я, или такому, как ты? Простецу!» Она произнесла простицу точно так же, как Джон Картрайт, так словно это слово было синонимом ничтожества. «Изабель, это же не ты, на тебя это совсем не похоже». Правда, Саймон не смог определиться, кого пытается убедить, ее или себя. «Откуда ты знаешь, что на меня похоже, а что нет? Ты ведь всё забыл?» «Того, что я знаю, вполне достаточно». «Тогда ты знаешь, что должен верить мне, но если не хочешь, с дорога. Валяй, докладывай». «Тогда все точно будут знать, что похоже на тебя. Какой ты на самом деле друг?» Саймон все таки попытался это сделать. Он знал, что именно так и должен поступить. По крайней мере, думал, что именно так и должен поступить. На следующее утро, еще до того, как Роберт Лайтвуд начал свою лекцию, он постучался в дверь кабинета Катарины Лос. «Да, Джон был прав. Катарина Лос — его любимый маг и любимый преподаватель» и единственное, кому он мог бы довериться в таком опасном деле». Она пригласила его войти, предложила сесть и поставила перед ним чашку с чем-то горячим. Парк курившийся над чашкой, был подозрительно голубым. От греха подальше Сэймон решил этого не пить. «Ну что, Светолюб, кажется, ты что-то хочешь мне сказать?» Сейчас Катарина пугала его чуть-чуть меньше, чем в самом начале года, примерно настолько же меньше. Насколько меньше его раздражал Джаджа -Джа Бинкс во втором эпизоде Звездных войн по сравнению с первым. Кажется, я кое-что узнал. Это он кашлянул. В смысле, если что-то случится, то я. Как-то об этом Саймон не подумал. Он не знал, что теперь делать. Слова не желали идти на язык. Что сделают с его друзьями, если он обо всем расскажет? А с Изабель их заводилой. Из Академии ее не исключат, она здесь не учится, но... Но Саймон уже достаточно узнал о Конклаве, чтобы догадываться, что существуют и куда более страшные наказания, чем исключение из школы. Вызов мелкого демона в качестве развлечения на вечеринке — это нарушение закона. А если так, то неужели он, Саймон, в самом деле хочет разрушить жизнь Изабель? Катарина Лос не была сумеречным охотником, Да и от Конклава ей было что таить. Может, она согласится скрыть от него еще один секрет, чтобы помочь Саймону и защитить Изабель от наказания. Пока в мозгу у него крутились все эти мрачные перспективы, дверь кабинета открылась, и показалась белокурая голова ректора Пенхаллоу. «Катарина, Роберт Лайтвуд хотел поболтать с вами до лекции. О, прошу прощения, надеюсь, я не прервала вас на самом интересном месте». «Ничуть», — отозвалась Катарина. «Присоединяйтесь. Саймон хочет рассказать мне что-то любопытное». Ректор вошла в кабинет и нахмурилась, глянув на Саймона. «Вы выглядите таким серьезным, заметила она. «Что ж, продолжайте, прошу. Выкладывайте все на чистоту, и вам станет легче. Это как рвота». «Что как рвота?» — смутился он. «Ну, когда чувствуешь, что тебе нехорошо, «Иногда помогает, если просто избавиться от лишнего». Но Саймон не готов был с ней согласиться. Он сомневался, что от исповеди перед ректором почувствует себя лучше. Разве Изабель не доказала свою верность? Не только ему, но и Конклаву. В конце концов, она уже столько раз спасала мир. Какие еще доказательства им нужны, чтобы все поняли, Изабель Лайтвуд на стороне добра? И какие еще доказательства нужны ему самому? Саймон поднялся и выпалил первое, что пришло в голову. «Просто хотел сказать, что нам всем очень понравилась тушёная свёкла, которую вчера подавали на ужин. Наверное, стоит снова ее приготовить». Ректор Пенхалоу как-то странно на него посмотрела. «Это была не свекла, Саймон?» Он ничуть не удивился. Тушёные овощи в самом деле были подозрительно зернистые, а по запаху смахивали на навоз. «Ну, в любом случае, это было вкусно», — быстро произнес он. «Извините, но мне уже пора. Не хочу пропустить начало последней лекции инквизитора Лайтвуда. Они все были такими интересными». «О, да, безусловно», — сухо согласилась Катарина. «Почти такие же прекрасные, как вчерашняя свёкла». 1984 год Прежде чем сблизиться с Валентином, Роберт долго наблюдал за ним издалека. Несмотря на то, что он был старше, он смотрел на Валентина снизу вверх, потому что сам мечтал стать таким же, как он. Моргенштерн обставлял их на тренировках, причем безо всяких видимых усилий, он лучше всех управлялся со всеми видами оружия. Он почти никому не питал особой привязанности, но его все равно все любили. Взаимностью он отвечал очень немногим – И мало кто это замечал. Но Роберт заметил. Вероятно, потому что смотрел издали. Однако ему никогда не приходило в голову, что Валентин тоже за ним наблюдает. Вплоть до того самого дня в самом начале года, когда Моргенштерн перехватил его в одном из темных подземных коридоров академии и тихо сказал «Я знаю твою тайну». Об этой тайне Роберт никогда не рассказывал никому, даже Майклу. Никто не знал, что он все еще боится наносить себе на кожу руны. Каждый раз, когда ему приходилось это делать, он задерживал дыхание и изо всех сил старался унять дрожь в руках. Он медлил и колебался, на занятиях это не играло практически никакой роли, но в бою секундное промедление могло оказаться вопросом жизни и смерти. Роберт это понимал, и от этого ему становилось только страшнее. Головой он понимал, что он сильный, умный, способный сумеречный охотник, он Лайтвуд. Он должен быть одним из лучших, если не самым лучшим. Но он ничего не мог противопоставить инстинктивному ужасу перед стилом. Он не мог не думать о том, чем может обернуться для него очередная метка на коже. Он не мог перестать бояться и знал, что рано или поздно это его погубит. «Я могу тебе помочь», — сказал ему тогда Валентин. «Могу показать, что делать с твоим страхом». Он сказал это так, будто и не было ничего проще, и, как неудивительно, так оно и оказалось. Валентин научил его мысленно отступать в тот уголок разума, где страх не смог бы его достать. Объяснил, как отделить себя от того Роберта Лайтвуда, который знал, что значит «бояться», а потом постепенно приручить эту слабую часть своего «я», вызывавшую у него такое отвращение. «Твоя слабость тебя злит, и это нормально», — говорил Моргенштерн. «Но ты используй эту злость, чтобы подчинить себе собственную слабость, а потом и все остальное». Вот так Валентин спас ему жизнь. По крайней мере, ту единственную часть его жизни, которая что-то значила. Роберт был обязан ему всем, и по меньшей мере был обязан говорить ему правду. «Тебе не нравится то, что я сделал?» Тихо заметил Валентин, когда солнце выползло из-за горизонта. Майкл со Стивеном еще спали. Предыдущие несколько часов Роберт лежал без сна, глядя в темное небо и размышляя о случившемся и о том, что ему теперь со всем этим делать. «Думаешь, я потерял над собой контроль», — добавил Маргенштерн. «Мы не защищались», — отозвался Роберт. «Это была не самозащита, а пытка. Убийство». Он присел на одно из бревен, лежавших вокруг остатков костра. Валентин опустился рядом. «Ты же слышал, что оно сказало. И понимаешь, почему об этом лучше молчать», – проговорил он. «Им давно следовало преподать хороший урок. Вот только Конклав никак не мог набраться мужества это сделать. Знаю, что остальные меня бы осудили. Даже Люциан. Но ты? Мы понимаем друг друга. Ты и я». «Ты единственный, кому я действительно могу доверять. Ты нужен мне, чтобы сохранить все в тайне». «Если ты так уверен, что поступил правильно, тогда зачем держать это в тайне?» Валентин негромко рассмеялся. «Ты всегда такой недоверчивый, Роберт. За это мы все тебя и любим». Его улыбка угасла. «Кое-кто из наших начинает сомневаться. В нашем деле, во мне». Нетерпеливым жестом он отмел выражение уже готовые сорваться с губ Лайтвуда. «Не думай. Я не жалуюсь. Легко хранить верность, когда все легко и хорошо. А вот когда становится тяжелее...» Валентин помотал головой. «Я не могу рассчитывать на всех, на кого мне хотелось бы рассчитывать. Но на тебя-то я могу положиться?» «Конечно можешь. Тогда ты сохранишь в секрете все, что произошло сегодня ночью». «Никому не проболтаешься. Даже Майклу». Позже, слишком поздно, Роберту пришло в голову, что, скорее всего, подобный разговор был заготовлен у Валентина для каждого члена круга. Тайны надежно связывают людей, а Валентин был не настолько глуп, чтобы этого не понимать. «Он же мой поработай», – заметил Роберт. «У меня нет от него секретов». Брови Валентина взметнулись высоко-высоко. «Думаешь, у него от тебя тоже нет никаких тайн?» Лайтвуд вспомнил прошедшую ночь, вспомнил, как Майкл изо всех сил старался не выболтать ему что-то важное. И это только одна тайна. А кто знает, сколько их еще есть или будет? «Ты знаешь Майкла лучше, чем кто-либо из нас», сказал Моргенштерн. «И тем не менее, думаю, многое из того, что мне известно о нем, тебя бы сильно удивило». Между ними повесила тишина. Роберт обдумывал услышанное. Валентин не лгал и не хвастался. Если он сказал, что знает что-то о Майкле, значит это правда. Лайтвуда терзало искушение спросить. Всего один вопрос. Вопрос, ответ на который он одновременно и хотел знать, и не хотел. «У каждого из нас найдется какой-то конфликт интересов». Между тем заявил Валентин, спасая Роберта от искушения. Конклав хотел бы как-то изменить ситуацию, сделать ее более простой, но... но... это только лишний раз подтверждает, насколько они ограничены. Я люблю Люциана моего поработая. Я люблю Джослин. Но если эти две привязанности когда-нибудь войдут друг с другом в противоречие... Ему не надо было даже договаривать. Роберт и так понимал. Моргенштерн так любит своего паработая, что в случае чего уйдет с дороги, не станет ему мешать. Но и Люциан так любит Валенсина, что никогда не встанет у него на пути. Возможно, некоторые тайны должны оставаться тайнами. Он протянул Валенсину руку. «Даю слово. Клянусь. Майкл никогда не узнает, что произошло сегодня ночью». Едва слова сорвались с языка, Роберт с опозданием подумал, а не совершает ли он ошибку. Но обратного пути уже не было. «Твоя тайна мне тоже известна, Роберт», — как бы, между прочим, заметил Моргенштерн. Слова эти прозвучали, как эхо самых первых слов, сказанных им Лайтвуду, и в них Роберту чудилась усмешка. «Кажется, мы с этим разобрались», — напомнил он. «Ты трус», — заявил Валентин. Роберт вздрогнул. «Как ты можешь так говорить после всего, через что мы прошли? Ты же знаешь...» «Я никогда не стану уклоняться от сражения или...» Валенсин помотал головой, и он умолк. «Речь не о физической трусости. Разумеется, нет. Когда речь заходит о риске, храбрее тебя не сыскать. И этой храбростью ты компенсируешь свою трусость, не так ли?» «Я не понимаю, о чем ты», — натянуто произнес Роберт, с ужасом сознавая, что нет, понимает, и даже чересчур хорошо. «Ты не боишься ни ран, ни смерти, Роберт. Ты боишься самого себя и своей собственной слабости. Тебе не хватает веры, точнее верности, потому что твоим убеждениям не хватает силы. И я сам виноват, что ожидал от тебя чего-то большего. В конце концов, как можно верить в кого-то или во что-то, если не веришь в самого себя?» Роберту вдруг показалось, что Валентин читает его как открытую книгу, И эта мысль ему не очень-то нравилась. «Я попытался научить тебя справляться со страхом и со слабостью», продолжал Моргенштерн. «Теперь я вижу, что совершил ошибку. Не стоило этого делать». Лайтвуд склонил голову. «Сейчас его вышвырнут из круга. Лишат друзей, лишат возможности выполнить свой долг, разрушат его жизнь. Его собственная трусость воплотила в жизнь самые худшие его страхи». «Какая ирония!» Но в следующий момент Валентин его удивил. «Я обдумал проблему, и у меня есть к тебе предложение». «Какое?» Роберт уже боялся даже надеяться. «Бросить это все, проговорил Моргенштерн. «Перестать прикрывать свою трусость, свои сомнения, перестать пытаться воодушевить себя непоколебимой страстью. Если не хватает мужества признать собственные убеждения», «Почему бы просто не принять мои?» «Не понимаю. Я предлагаю вот что. Перестань беспокоиться о том, уверен ли ты в чем то или нет. Позволь мне принимать все решения. Положись на мою уверенность, на мою страсть. Позволь себе быть слабым и верь в меня, потому что мы оба знаем, каким сильным я могу быть. Признай, что ты поступаешь правильно, потому что я знаю, что это правильно». Если бы это было так легко. Роберт не смог справиться с нахлынувшей тоской. Валентин взглянул на него с удивлением, как будто перед ним сидел неразумный ребенок, не понимающий природы вещей. «Это будет легче легкого, если только ты сам этого захочешь», мягко сказал он. Когда Саймон выходил с лекции, мимо проскользнула Изабель. «Девять вечера, комната Джона» шепнула она ему на ухо. «Что?» Она словно сообщила точное место и время его смерти, очевидное и неизбежное, если напрячь воображение и представить, что именно Изабель может делать в комнате Джона и чем это может закончиться. «Час демона!» «Ну, знаешь, на тот случай, если ты все еще настроен лишить нас веселья!» Она задорно усмехнулась. «А то давай, присоединяйся!» В ее лице читались явный вызов и уверенность, что у Саймона кишка тонкая его принять. Саймону тем самым напоминали, может, он и забыл все то, что когда-то знала бы Забель, но она ничего о нем не забыла. Строго говоря, она знала Саймона Льюиса куда лучше, чем он знал себя сам. «Знала раньше», — сказал он сам себе. «Сейчас все иначе». Год в академии, год учебы, сражений и отсутствия кофеина изменил его должен был изменить. Вопрос лишь в том, насколько сильно. Изабель сообщила ему неправильное время, да и могло ли быть иначе. Когда Саймон вошел в комнату Джона Картрайта, ритуал уже близился к завершению. «Нельзя этого делать», — сказал Саймон. «Ребята, остановитесь и просто подумайте». «Почему нельзя?» — с вызовом спросила Изабель. Приведи хотя бы один довод. Убеди нас, Саймон. Выступления ему никогда особо не удавались, и это было прекрасно известно. Саймон вдруг почувствовал, что злиться — Это его школа и его друзья. И забыл плевать на все, что здесь происходит. Может и нет никакой давней истории, никакой скрытой боли. Может и забыл именно такая, какой кажется, не более того вертихвостка, которую не волнует никто, кроме ее собственной драгоценной персоны. Что-то в глубине души отчаянно восставало против этой мысли, но Саймон заставил этот голос заткнуться. Речь не о его взаимоотношениях, которых нет, с девушкой, которая не его девушка. Нельзя допустить, чтобы все свелось только к этому. «Вы же не просто идете против правил», — сказал он. «Но как прикажете объяснить то, что кажется совершенно очевидным?» Все равно, что убеждать кого-то, что один плюс один равно два. И дело не только в том, что вас могут вышвырнуть из Академии или даже вызвать в конклав. Это просто неправильно. Кто-нибудь может пострадать». «Кто-то всегда страдает», — заметил Джордж с унылым видом, потирая локоть, который Жюли пару дней назад чуть не отхватила палашом. «Потому что иначе невозможно научиться». Саймон начинал сердиться потому что это лучшее из всех возможных зол. Но то, что вы творите сейчас, это просто никуда не годится. Неужели вы хотите стать такими, сумеречными охотниками, которые играют с силами тьмы, полагая, что всегда могут с ними справиться? Вы что, фильмов не смотрели? Комиксов не читали? Все всегда так и начинается, с самого маленького искушения. Сначала ты только пробуешь зло на вкус, а потом опа оп и твой световой меч становится красным и вот ты уже дышишь через огромную черную маску и с чистой вредности отрезаешь руку собственному родному сыну все уставились на него с недоумением ладно проехали забавно сумеречные охотники почти обо всем знали больше чем простицы о демонах об оружии о потоках силы и магии которые поддерживают этот мир, но они не понимали что такое искушение. Не понимали, как легко это бывает. Одно ужасное решение за другим, выбор за выбором, пока не скатишься в черную дыру ада уже безвозвратно. Дюралекс. Закон суров. Настолько суров, что нефилимам приходится делать вид, будто в этом мире можно достичь совершенства. Эту мысль Саймон вынес из лекции Роберта о круге. Если сумеречный охотник начинает катиться под откос, остановиться он уже не может. «Дело в том, что это патовая ситуация. Победивших не будет. Или ваш глупый бесёнок выйдет из-под контроля и слопает парочку другую учеников, или нет. И тогда в следующий раз вы решите, что можно вызвать демона и покрупнее, и он вас сожрет. «А он дело говорит», — заметила Жюли. «Надо же. А я думал, он вообще говорить не умеет», — восхитился Джон. Джордж кашлянул. «Может...» «Может, мы все -таки продолжим?» — вмешалась Изабель. Она откинула за спину черные шелковистые волосы, хлопнула огромными бездонными глазами и улыбнулась, той самой улыбкой, перед которой невозможно было устоять. И словно под действием везменных чар, накрывших комнату, все тут же забыли про Саймона и торопливо занялись последними приготовлениями к вызову. Значит, тут он сделал все, что можно было сделать. Оставалось только одно. И Саймон побежал. 1984 год. Только через неделю Майкл задал вопрос, который Роберт так боялся услышать. Может быть, он ждал, что Лейтвуд сам поднимет эту тему. Может, пытался убедить себя, что ему не нужно знать правду, что он любит Роберта, и его не должно волновать ничто другое. Но, видимо, попытки завершились провалом. «Прогуляешься со мной?» Спросил он, и Роберт согласился в последний раз пройтись по лесу Брослин, хотя надеялся, что больше не увидит никаких лесов до следующего семестра. А к тому времени, быть может, картины случившегося вымоются из памяти, тени перестанут казаться ему такими зловещими, и земля уже впитает пролившуюся кровь. На этой неделе они чувствовали себя как-то странно, оба держались напряженно, оба отмалчивались... Роберт стойко держал в тайне все, что произошло с оборотнем, и обдумывал предложение Валенсина предложение стать совестью и силой Лайтвуда, потому что так им будет легче. А Майкл, честно говоря, Роберт не мог даже предположить, о чем думает его паработай, о Валенсине, об Элизе, о самом Роберте, это то и было странно. Они весь паработаи, они две половинки одного целого. Лайтвуд даже не думал никогда, что ему придется предполагать. До сих пор он всегда точно знал, что на душе у Майкла. «Ну так что же произошло на самом деле?» — спросил Вейланд. Они уже углубились в лес, и звуки Академии перестали до них долетать. Солнце еще стояло высоко, но здесь среди деревьев лежали длинные тени, а по стволам карабкалась темнота. Что Валентин сделал с тем оборотнем? «Роберт не мог поднять глаз на своего, поработая, только пожал плечами. «Я тебе уже рассказывал. «Знаешь, до сих пор ты никогда мне не лгал», — заметил Майкл. В его голосе звучала печаль и что-то еще гораздо более страшное, намек на окончательность, словно бы они собирались сказать друг другу «прощай». Лайтвуд сглотнул. «Да, Майкл прав. До сих пор Роберт никогда ему не лгал». «Полагаю, и ты мне тоже». Он пошел в атаку. У его поработая есть секрет. Теперь он точно знал. Валентин это подтвердил. Повисла длинная пауза. Наконец Майкл сказал. «Я лгу тебе каждый день, Роберт». Удар под дых. Это даже не секрет. Это даже не девушка. Это... Роберт не мог придумать, что это такое. Непостижимо. Не веря собственным ушам, он замер. И повернулся к Майклу. «Если ты таким странным образом пытаешься меня поразить, чтобы застать меня врасплох, я не пытаюсь тебя поразить. Я просто... просто пытаюсь сказать тебе правду. Раз и навсегда. Я знаю, что ты скрываешь от меня что-то. Что-то важное». «Нет, не скрываю», — уперся Роберт. «Скрываешь», спокойно отозвался Майкл. «И это больно». А раз ты причиняешь боль мне, то единственное, что приходит в голову, это. Он остановился, глубоко вздохнул, заставляя себя продолжить: Я бы не вынес, если бы причинял тебе такую боль все эти годы, даже если сам этого не понимал, даже если ты этого не понимал. Майкл, ты несешь чушь. Они добрались до рухнувшего дерева, густо обросшего мхом. Майкл сел на него. Вид у Вейланда был такой, словно он смертельно устал, словно за минуту постарел на сто лет. Роберт опустился рядом и обнял друга за плечи. «В чем дело?» Он слегка постучал его по голове и попытался улыбнуться, напоминая себе, что Майкл есть Майкл. Он всегда был немного странным, но это не имеет никакого значения. «Что происходит в этой психушке, которую ты по недосмотру называешь своим мозгом?» Майкл еще ниже опустил голову. Он выглядел сейчас таким беззащитным, вот так выставляя затылок и голую шею, что Роберт просто не мог этого вынести. «Я влюблен, прошептал Вейланд. Лайтвуд облегченно расхохотался. С души словно камень свалился. «Всего-то? Думаешь, я этого не понимал? Я же говорил, Элиза отличная де...» Майкл произнес еще пару слов, таких слов, что Роберт, должно быть, ослышался. «Что?» – переспросил он, хотя и не хотел переспрашивать. На этот раз Майкл поднял голову, встретился взглядом с Робертом и отчетливо проговорил. «Я влюблен в тебя». Он еще не успел договорить, как Лайтвуд уже был на ногах. Ему вдруг показалось отчаянно важным, чтобы расстояние между ним и Майклом было как можно больше. «Ты... чего?» Роберт не хотел кричать, но это получилось само собой. «Это как-то не смешно», — добавил он тщательно, следя за голосом. «Я и не смеюсь. Я влюблю...» «Только не говори это еще раз! Никогда больше такого не говори!» Вейланд побледнел. «Я знал, что ты, скорее всего, что ты не чувствуешь того же. Не можешь...» Внезапно с силой, чуть не сбившей его с ног, Роберта накрыла волна воспоминаний. Ладонь Майкла у него на плече. Руки Майкла, обнимающие его. Майкл, дерущийся с ним. Майкл, аккуратно поправляющий его неправильный хват меча. Майкл, лежащий на кровати всего в паре метров от него ночь за ночью. Майкл, раздевающийся, берущий его за руку и тянущий за собой следом в озеро Лин. Майкл с обнаженной грудью, мокрыми волосами и сияющими глазами, лежащие рядом с ним на траве. Его затошнило. «Ничего не изменится», — сказал Майкл. Роберт рассмеялся бы, если бы не опасался, что от этого его начнет рвать. «Я по-прежнему тот же самый человек. Я ничего у тебя не прошу. Просто хочу быть честным. Мне нужно было, чтобы ты знал». «Да, Роберт знал». Знал, что Майкл лучший на свете друг, который у него когда-либо был, и самая чистая душа, какую он только встречал. Знал, что должен сейчас сесть рядом с ним, сказать, что все нормально, что ничего не придется менять, что клятва, которую они дали друг другу, была совершенно искренней и связывает их навсегда. Знал, что в любви желудок Роберта перевернулся от этого слова. В любви Майкла нет никакой угрозы». «Знал, что сам он, Роберт, абсолютно правильный. Только прикосновение Маризы заставляет его трепетать, только от вида ее обнаженной груди его сердце начинает биться чаще, и признание Майкла не ставит ничего из этого под сомнение. Знал, что должен сказать Майклу что-нибудь ободряющее, что-то вроде «Я не смогу разделить твои чувства, но я всегда буду любить тебя». Но еще он знал, что подумают люди» что они подумают о Майкле и что припишут ему, Роберту. Люди будут болтать, распускать слухи и подозревать. Конечно, поработая не могут встречаться друг с другом в том самом смысле и не могут все остальное. Но Майкл с Робертом всегда были слишком близки, жили слишком душа в душу. И люди, конечно, станут задаваться вопросом, «А что, если Роберт такой же, как Майкл?» Так или иначе, люди будут интересоваться. Он не мог этого допустить. Он потратил слишком много сил, чтобы стать тем, кем стал. Стать настоящим сумеречным охотником. Он не мог допустить, чтобы люди опять смотрели на него, как тогда, словно он не такой, как все. И не мог допустить, чтобы Майкл смотрел на него вот так. Потому что... Вдруг Роберт сам тоже начнет сомневаться. «Ты больше никогда ничего такого не скажешь», — холодно заявил он. «А если станешь настаивать, это будет последнее, что я от тебя услышу. Понимаешь меня?» Майкл не сводил с него непонимающего взгляда. «И ты никогда не станешь ни с кем об этом разговаривать. Я не допущу, чтобы люди думали так о нас, о себе». Вейланд пробормотал что-то неразборчивое. «Что?» резко переспросил Роберт. «Я спросил, как именно они будут обо мне думать?» «Они будут думать, что ты отвратителен», объяснил Лайтвуд. «И ты тоже так думаешь?» Голос, притаившийся где-то на задворках сознания Роберта, произнес: «Остановись, остановись, это твой последний шанс». Но прозвучало это слишком тихо и неуверенно. «Да». Ответил он так твердо, как только мог, чтобы не терзаться вопросами, действительно ли он хотел сказать именно это. «Ты отвратителен. Я дал тебе клятву и буду соблюдать ее, Но клянусь, между нами больше ничего не будет так, как прежде. Фактически, начиная с этого момента, между нами вообще ничего нет». Майкл не стал спорить. Не сказав ни слова, он развернулся. И еще среди деревьев, оставив Лайтвуда в одиночестве. То, что Роберт только что сделал, то, что он сказал, было... Было непростительно. Он знал это. Но сказал себе. Это вина Майкла. Это его Майкла решение. Он же сделал лишь то, что должен был сделать, чтобы выжить. Но теперь он видел правду. Валентин не ошибся. Роберт просто не способен на настоящую любовь или верность. Лайтвуд думал, что Майкл исключение, что он доказательство того, что Роберт может быть абсолютно уверен хоть в ком-то, может быть постоянным, несмотря ни на что. Теперь и эти надежды пошли прахом. «Хватит», — подумал Роберт. «Хватит бороться, хватит сомневаться в собственных возможностях, хватит все время поддаваться собственной слабости и недоверчивости. Он примет предложение Валентина» позволит ему выбирать вместо себя, верить вместо себя. Он сделает все, что потребуется, чтобы остаться в круге рядом с Валентином. Потому что это всё, что у него осталось.